Глава тридцать «И что теперь?» — спросила я, дрожа как осиновый лист. «Бог мой, Теодор, они же решат... Они там, дома, решат, что мы их предали. Как только он отплывет, мы наймем корабль. В этом нам никто не помешает», — твердо заявил Теодор и отшвырнул кресло так, что хрустнули деревянные подлокотники. «Помешает» вздохнула я, выуживая из кармана записку Мерхевина. Он нанял... чудное какое-то слово на сиравском. В общем, ассасинов. Стоит нам показаться в порту, и нас убьют. Точнее, меня убьют. Мерзкая скотина! выругался Теодор и присел рядом со мной. Мы выпутаемся из этой передряги. Он передернул плечами. Да уж, Подобного мы не предвидели. Не знаю, зачем он это сказал, то ли чтобы успокоить себя, то ли чтобы утешить меня, а, впрочем, неважно. Ярость, бурлившая во мне все время, пока Мерхевен целился мне в голову, и подавленный страх стремительным потоком хлынули наружу. «А должны были!» — выкрикнула я, горькие, жалящие, словно осы, слова. И я ведь предвидела, я предупреждала, столь эфемерным понятием, как закон, дворянство не обуздать. «По-твоему, я должен был предчувствовать, что, потеряв даже крупицы власти в Совете, дворяне изменят своему слову?» – заорал на меня Теодор в ответ. «Что их ответом на реформы станет мятеж?» «Да, я смяла в кулаке складки платья» не зная, как вбить хоть толику здравого смысла в голову принца. Да, никогда их еще так не унижали, никогда еще они не теряли власть. Но восстать против закона своей страны? Что же это за страна без закона? В них воспитывали чувство долга, учили никогда не предавать свою родину. — Да ты вообще ничего не замечаешь, — завопила я неужели ты и вправду веришь что какие то старинные правила чести не позволят им творить что захочется и брать все что вздумается они просто подменят эти правила новыми и станут разглагольствовать на каждом углу про свое благородство и свой долг перед страной перед подлинной галатией как ни горька правда сказать ее было необходимо честь для них Расхожее понятие, что способствует их выгоде, то способствует их чести. Нет, шепнул Теодор, не для всех. Да знаю, тяжело вздохнула я, подавляя гнев, Не для тебя, не для твоих братьев, не для виолы или Анет. но ты витаешь в облаках. Ты отчаянно не желаешь смотреть правде в глаза. Послушать тебя, так дворяне, все мы и я в том числе, просто падальщики, обирающие свою страну. Всегда такими были, всегда такими будем. Этого я не говорила, отрезала я, но извиняться не собираюсь. Я прекрасно знаю, что ты и тебе подобное стремятся улучшить жизнь в Галатии, восстановить справедливость, и не стану петь тебе дифирамбы. «Но сейчас-то ты понимаешь, понимаешь ли ты, наконец, что дворяне одной рукой дают, а другой забирают?» Теодор тряхнул головой. «Ты хочешь, чтобы я признал свою неправоту? Отлично! Я был неправ. Довольно?» «Нет. Но теперь-то ты взял в толк?» «Даже если и не взял, Теодор тяжело опустился на пол рядом со мной. Когда мы вернемся в Галатию, мне преподадут такой урок, что я быстро научусь уму-разуму. Еще не все потеряно, ободрила его я. Мы знаем, что народ настроен решительно. Намного решительнее, чем предполагает Мерхевин и его приспешники. Без упорной борьбы они не сдадутся. А мы к ним присоединимся. Теодор коснулся груди и скользнул пальцами по фамильному гербу, вышитому на левой стороне камзола. Затем рука его безвольно повисла вдоль тела. Выступить против знати все равно, что выступить против отца короля. Но прежде надо подумать, как отсюда выбраться. — Ты умеешь вскрывать замки? — К сожалению, нет. Такому меня не учили. Едва он поднялся на ноги, Как стук в дверь, эхом прокатился по комнате. Мы вздрогнули. «Дьявол! Кто... кто там пришел по нашей душе? Через минуту я вас выпущу». «Кто это?» «Это Альба», — ответила я. «Монашка из Квайсета». «А, ну, само собой». Теодор заправил за уши несколько выбившихся прядей волос. «Монашка из Квайсета. Только и делает...» что взламывает дверные замки. Позже все объясню. Замок щелкнул, дверь растворилась, и Альба воткнула изогнутую шпильку обратно под головной платок. Я сама все объясню. Поправила она меня и добавила после непродолжительного молчания. Пока я объясняю, упакуйте необходимые вам вещи. Я отведу вас к брату. Всевышний свидетель, Вам тут находиться небезопасно. Ещё чего удумали? Отвезти её к какому-то брату? До Теодора медленно доходил смысл сказанных альбой слов. Её брат здесь? А где же ещё? Не в фениже же на рудниках? Надо поторапливаться. Нам нужно в гавань. Остановить корабль. Они уплывут раньше? чем мы доберемся до порта», — возразила квайсянка и обернулась ко мне. «Возьмите только пару самых необходимых вещей, которые уместятся в карманы». Кивнув в ответ, я взглянула на Теодора, и в моей груди затеплилась надежда. Принц выглядел обескураженным. Разбитые мечты и обращенная в прах работа нескольких месяцев выбьют из колеи кого угодно. Как снова собрать по кусочкам тот мир, в который он так верил, которому так доверял? Однако не все было потеряно. Нам есть на кого опереться. У нас есть мы. У нас есть друзья, преданные нам и нашему делу. У нас есть народ галатий, готовый драться со свои права. Теодор долго молчал, затем кивнул, задумчиво, почти незаметно. «Собери вещи», — прошептал он, и я бросилась в свою комнату. Я распихала по карманам все, что могло мне понадобиться. Несколько монет, расческу, помаду для волос, шпильки, зубную пасту, коробочку с иголками и нитками, пару чулок. Мое хлопковое платье было достаточно практичным. Но вот места для сменного наряда уже не оставалось. Сквозь приоткрытую дверь был слышен уверенный, внушительный голос Альбы. В кармане я наткнулась на завернутый в бумагу пакет, платок Корвина. Секунду поколебавшись, засунула в пакет расческу и шпильки. Удача мне пригодится, она стоит того, чтобы нарушить свои же собственные принципы. Да и кроме того, я же изначально зачаровала платок не для себя. — Пойдемте, — сказала Альба, когда я вернулась. — Принц Теодор останется здесь. Пусть союзники Мерхевина, сиравцы, думают, что вы следуете указаниям адмирала. Хотя бы пока. Позже принц присоединится к нам. — Нет, я не хочу расставаться с Теодором, — ответила я. Глаза Теодора — якорь, удерживающий меня в этом бурном житейском море а мои глаза — якорь для него. Мы не можем расстаться. Я взяла его за руку. Альба права. Теодор обнял меня, зарывшись лицом в мои волосы, и на какой-то миг, вдыхая знакомый запах его плаща, чувствуя его руки на своих плечах, я успокоилась. Пока мы действуем согласно плану Мерхевина, его соглядатые, оставшиеся здесь, ничего не заподозрят. Пока мы не пытаемся бежать, мы в безопасности. Так что я останусь, а ты займешься тем, что тебе привычно. Будешь исследовать город. Исчезнув вместе с тобой, я навлеку на тебя опасность. Теодор понизил голос, чтобы Альба его не услышала, и зашептал. «И помни, серавцы, так же как и Мирхевен, жаждут твоей смерти». Им совсем не хочется, чтобы их чародейные секреты выплыли наружу. В горле у Теодора запершило, и он отстранился. Рыдания душили и меня, но я в ответ только кивнула. Пора. Альба решительно и настойчиво повела меня сначала к двери, потом по коридору, сквозь колоннаду и затем, кружая петляя, словно путая следы, по городу. Через какое-то время мы очутились на широкой аллее главной артерии города Изилди. Я распахнула глаза. Передо мной высился университетский квартал. А, впрочем, чего я ждала? Если мой брат где и живет в Изилди, то наверняка в университете. Отплывая из Галатии, он почти поклялся, что продолжит учебу. Так что огромный, чудесный, открытый для всех университет Серафа то самое место, где и стоило его искать. Пройдя мимо внушающих почтения библиотек и архивов, впечатляющих лекториев и театров, мы выбрались на захудалую, но чистенькую улочку с приземистыми книжными магазинчиками и винными погребками. Альба уверенно направила меня к облезлой двери какого-то бара. Я не могла прочесть его название на висящей над головой вывеске, но картинка, темная арка и свечи говорила сама за себя — грот. Зал был пуст, хотя из-за царившей в нем тьмы мне потребовалось несколько секунд, чтобы это понять. Черноволосая девушка в изумрудно-зеленом платке, скучающая в одиночестве у барной стойки, заметила наше появление. Она коротко кивнула, приветствуя Альбу, и уставилась на меня в изумлении, словно что-то обо мне знала. А затем, грациозно юркнув за стойку, растворилась в тени керамических кувшинов. — Ваш брат здесь! — шепнула мне на ухо Альба.